Голова 22 ⁇ Чужой разум. От общего времени загрузки прошел час, и оставалось еще около 9. Как же бесконечно долго тянется время, когда ты ничего не делаешь? Поначалу я принялся было обследовать корабль. Но потом на меня вдруг навалилась такая депрессия, что я просто сел на пол в одном из бесконечных коридоров и провел в прострации, наверное, минут 30. Потом еще примерно столько же я приходил в себя и пытался всё обдумать. И не просто обдумать, а взвесить все возможные последствия произошедшего. Судя по той самой статье, чтение которой и вызвало во мне такую бурю эмоций, игроки в запретных мирах бывали и раньше. Более того, они оттуда выбирались. Прям вот как я. Но во всех, как я понял случаях, мои товарищи по несчастью притаскивали с собой какую-то очередную страшную дрянь. И осложнялось все тем, что неведомая опасность грозила реальной, а вовсе не виртуальной вселенной. Что же это, черт возьми, такое, если профессор Риккини призывает уничтожать возвращенцев? Впрочем, быть может, на самом деле все не так плохо, если учесть российские наклонности маленьких глазастиков. «Вставай, Саша!» Сидеть на полу и буравить стенку пластикового коридора — это не выход. 9 часов, а вернее восемь и сорок минут, столько еще должно пройти времени, прежде чем ты получишь полный доступ к кораблю «Альдноа». А пока можно просто прогуляться по этой громадине. И не просто так. Наверняка где-то поблизости тут есть капсула для доступа в «Джи». Конечно, тут меня может ждать и опасность, из-за которой весь этот корабль и опустел, и о которой я ничего не узнаю, пока не доберусь до информации в системе. Вот только, честное слово, без дела сидеть я уже точно не смогу. Просто сойду с ума. Я встал и уверенно двинулся по коридору в том направлении, куда планировал изначально. Разрушители планет класса Каласкин мне были незнакомы. Но простейшая логика вкупе со знаниями стандартов Альдноа давала мне приблизительное понимание планировки корабля. Добавок ко всему прочему, ящерки были довольно практичными и дотошными. А потому на стенках периодически встречались указатели и план-схемы. Ага, вот оно. Открыв очередную дверь, я попал в огромный отсек площадью, наверное, со средний футбольный стадион. Так и есть. Внутренний транспортный узел. Что тут у нас? Гироскутеры, не пойдёт слишком медленно. Грузовые краулеры, слишком громоздкие. А вот аккуратные офицерские болиды, пожалуй, самое то. Низкопольные. С удобным управлением и просторным салоном они были тем, что максимально соответствовало моим представлениям о комфорте при движении по кораблю. К счастью, чтобы ими воспользоваться, не нужно обладать особыми правами. Никому из льдного просто в голову не могло прийти, что кто-то не их расы сядет в командирский болит и покатится под дредноуту. Главное не делать резких движений, чтобы противобунтовая система, придушившая колунчика, не покончила со мной. К счастью, я знаю коды доступа, так что теперь проблем быть не должно. Пара легких касаний и прозрачный купол кабины бесшумно откинулся, открыв мне доступ внутрь. Я несколько неуклюже забрался на сиденье, ворочаясь, чтобы усесться поудобнее, а купол тем временем начал возвращаться в исходное положение. Нажатием специальной кнопки я остановил его. Душа требует прокатиться с ветерком, так что пусть у меня будет болит кабриолет. Я вздохнул и прикрыл глаза. 90 километров в диаметре. Домой да родной город был раза в два меньше. А тут всего лишь космический корабль. И никого. Ни одной живой души. Даже роботов нет, что странно. Хотя... Внезапно меня осенило. Только официально в Содружестве порядка двух тысяч разумных рас. Из них около сотни роботы. Все они находятся в равных правах с остальными разумными существами. Но есть и самые обычные машины, созданные тем же Альдноа, и другими инопланетчиками. Правда, чтобы не путать, их называют дроидами или киберами. Кстати, оба эти слова очень обижают разумных роботов. Помню, как-то Пушистик в сердцах, поссорившись с Карлом, бросил ему, мол, ржавый дроид. Так наш царь щитов потом целую неделю демонстративно с нами не разговаривал с Пушистиком из-за нанесенного тем оскорбления, с остальными потому, что молча поддерживали и не осадили. Ремонтные киберы должны быть везде. Во всяком случае, в технических и оружейных отсеках, Иными словами, там, где их помощь может потребоваться в любую секунду. Простейшие киберы-уборщики меня, конечно же, не интересуют. Да и киберинженеры тоже. А вот кибер-координатор — тот, кто мне нужен. Вполне возможно, что на корабле такого класса он не один. В среднем на одного разумного приходится от одного до трех обслуживающих киберов. Так что на Каласкине их как минимум 50 тысяч а как максимум 150. И одному координатору с такой аравой точно не справится, если, конечно, разумным не плевать на порядок. А уж у ящерок, знаю по своей супруге, с этим все хорошо, даже очень. Я выбрал на дисплее болида примерный маршрут, включив автопилот. К моему счастью, в памяти устройства уже были заложены готовые варианты. Я остановился на том, который неизвестным мне офицерам корабля был назван проверкой, просто и не его. Дав разрешение на старт, я чуть опустил сиденье и приготовился к экскурсии. Болит плавно качнулся и принялся набирать скорость. Лавируя между своими собратьями и гигантскими грузовиками, он вырулил из отсека и помчался по коридору, закладывая крутые виражи. Транспортные соединительные тоннели, моя легковушка проскакивала на большой скорости, а в отсеках и ангарах замедлялась, давая мне возможность рассмотреть окружающее пространство. Пока мне не попадалось ничего интересного. Пару раз мой болид распугивал киберуборщиков, прыскавших разные стороны будто крысы. Но кроме них и ремонтных многоножек я так никого и не повстречал. Спохватившись, я запоздало проверил маршрутный компьютер и убедился, что он запрограммирован на возвращение туда, откуда проверяющий офицер выехал на этом болиде. Это хорошо, а то еще не хватало потом блудить по 90-километровому кораблю в поисках помещения с мертвым габонусом. Внутреннее пространство Каласкина — Было однообразным и потому убаюкивающим. Уже в скором времени я настолько привык проносящимся мимо пластиковым стенкам, извилистым коридорам и гигантским ангарам, что в какой-то момент заснул. Проснулся же я от того, что болит, внезапно затормозил. Туго соображаясь про Соня, я выглянул из кабины. Ничего необычного. Просто на полу что-то лежит. Точнее, не что-то, а кто-то. Меня как будто ударило током, и сон моментально словно рукой сняло. Болит остановился, потому что поперек коридора лежали высохшие покалеченные тела, серые потрескавшиеся тела ящерок в черной форме с шевронами. Один, два, три, пятеро мертвых альноа образовали небольшую баррикаду, мешающую проезду. В около минуты или даже двух я раздумывал, что же мне делать дальше: выйти из болида и оттащить их в сторону, или мимо деловито прополз уборочный кибер в виде толстой тарелки. Похоже, пока я не собрался проехать по этой дороге, трупы никому не мешали. А вот теперь... Стоило им мешаться в выполнение программы моего болида, как центральный компьютер тут же это отследил и поставил задачу по исправлению. Примерно за полметра от мертвых тел робот-уборщик резко взобрался по покатой стенке коридора и попытался объехать засохшие трупы сверху. Видимо, чтобы удобнее было их отсюда забрать. С моей стороны мешал остановившийся болид. Следом появился еще один блюститель чистоты, который последовал примеру своего пластико-металлического сородича. Точнее, решил было последовать, но я опередил его, в два тигриных прыжка выбравшись из болида и настигнув беспечного киберуборщика. Справиться с ним, не ломая, было проще простого. Я всего лишь перевернул его и положил в таком положении на пол. Бедняга жужжал, издавал тревожные писки, но поделать ничего не мог. Это же участь постигла еще четырех киберов, после чего им на помощь пришла ремонтная многоножка. Это уже было бесполезно переворачивать, так что я просто взял и выключил ее. благо киберы не сопротивлялись, когда разумное существо начинало тыкать по бортовым кнопкам. Боевой дроид, разумеется, меня бы моментально убил, но бытовые машины чтили основные законы робототехники. Спустя четверть часа в коридоре уже образовался склад из десятка перевернутых и жалобно пищащих уборщиков, а также шести похожих на дохлых паухов-ремонтников. И как у меня это раньше могло вылететь из головы? Задача киберкоординатора — следить за выполнением поставленных другим машинам задач. И если возникает затор в работе, он просто обязан отреагировать. Чем не повод немного вмешаться в процесс и не спровоцировать нужные мне стечения обстоятельств. И, судя по всему, у меня это получилось. Координатор появился с той стороны, откуда я приехал на болиде. Пластиковая башенка на колесиках с камерами на вершине — и тремя манипуляторами на корпусе. Два по бокам и один спереди. Внешне эта машина чем-то напоминала мне Далеков из старого английского сериала под названием «Доктор Кто». «Стой!» — приказал я. «Доступ по универсальному ключу Альдноа, r 81 7 Анатари». Далек остановился и направил на меня свои камеры. «Что произошло на корабле?» — спросил я киберкоординатора. «Как погибли эти Альдноа?» «Ваши полномочия!» — не попад произнес Далек. «Единственный живой разумный на этом корабле», — ответил я, поняв, что имеет в виду машина. «Ввиду отсутствия капитана корабля и экипажа, принимаю командование и управление на себя». «Принято», — бесстрастно сказала машина. «Как к вам обращаться, капитан?» «Александр», — назвался я. «На дредноут Каласкин пробрался мозговой паразит», — отрапортовал мой кибернетический собеседник. «Часть экипажа оказалась заражена. Этот факт был обнаружен слишком поздно, из-за чего лечение стало невозможным». «Пятеро погибших, что вы наблюдаете, это одни из тех, кто подвергся атаке паразита». «Сколько всего погибло разумных?» — уточнил я, ожидая, что число жертв среди представителей этой высокоразвитой расы не будет большим. «803 Альдноа!» — по-прежнему бесстрастно сообщил Далик. А я почувствовал жар. «803 соплеменника моей супруги, представители одной из сильнейших рас во Вселенной, 803 жертвы. Расскажи подробнее, — попросил я» до сих пор пребывая в легком шоке. То, о чем поведал мне киберкоординатор, было невероятным и пугающим. Оказывается, Каласкин был отправлен на орбиту одной из планет, не входящих в Содружество, но ведущих переговоры о вступлении. Местные жители послали сигнал бедствия, сообщив о неведомой эпидемии. Зараженные таинственным возбудителем теряли контроль над собой и превращались в агрессивных существ, движимых лишь низменными инстинктами — подраться, отнять еду, или вещь, взять женщину силой. Последняя стадия — жажда убийства. Разумные переставали быть таковыми и нападали на всех без разбора, пока не получали пулю от солдата или полицейского. Поначалу планета справлялась своими силами, но затем очаги заражения начали с огромной скоростью возникать в разных частях света, и возможности остановить эпидемию уже не было. Тогда-то местные связались с содружеством. По прибытии на орбиту капитан Каласкина отдал приказ об отправке разведывательного модуля. Число десантников, высадившихся на планете, составило 12 «Альдноа». Двое погибли, еще несколько, точное количество неизвестно, уточнил Кибер, подверглись заражению паразитом. Ошибкой капитана стало то, что он принял на борт оставшихся в живых, проведя лишь стандартную обработку и поместив вернувшихся в карантин. О том, что этого может оказаться недостаточно, старший офицер почему-то не подумал. Спустя час Каласкин уже был охвачен беспорядками. Подавить эпидемию удалось ценой невероятных усилий и больших жертв. А когда ситуация на Дредноутке стабилизировалась, стало ясно. Планета обречена. Эпидемия распространялась слишком быстро. Оход болезни, ее причины и даже пути заражения так и не были известны. Командиру Каласкина был отдан приказ уничтожить зараженный мир. «Другого выхода не было?» — спросил я, облизнув пересохшие губы. «Не было», — подтвердил Кибер. «Скорость передачи паразита!» «Подожди», — перебил я своего собеседника. «Ты же сказал, причины болезни неизвестны. Откуда тогда утверждение, что это паразит?» Вместо ответа машина развернулась, проехалась до лежащих неподалеку мертвых Альдноа, ловко обогнув болид по стене, и принялась возиться с одним из трупов. «Минуту, Александр», — сообщил Кибер, будто предугадав мои мысли. Вскоре машина вернулась ко мне, держа на вытянутом манипуляторе какой-то высохший кожистый панцирь. С виду существо было похоже на щитня, с таким же хвостиком и многочисленными тонкими ножками. И вот скажешь после этого, что мой собеседник — бездушная машина. Да он же просто мастер презентаций. «Простите за то, что не объяснил вам сразу», — сказал кибер-координатор. «Паразиты были обнаружены уже после того, как перебили всех зараженных». «И что?» — изумился я. «Неужели они настолько страшны, эти паразиты, что нужно было сжигать всю планету?» «Жители стали покидать ее», — пояснил кибер. «Совет Содружества счел это опасным для обитаемых миров». «Сколько разумных было на планете?» — мрачно спросил я. «По последним на тот момент данным свыше одного миллиарда», — отрапортовала машина. «Миллиард. Миллиард жизней. Такова жертва, принесенная ради безопасности трех сотен миров государства дружества и еще порядка тысячи планет-кандидатов. Не знаю, неужели нельзя было сбивать эвакуационные корабли?» Да, это жестоко, но ни в какое сравнение не идет с уничтожением целого мира. Надо было отдать приказ не покидать планету. Зачем сразу сжигать? Я много чего уже успел повидать, но такая массовая жестокость, причем в реальном мире, почему-то как-то уж слишком сильно задела меня. А вот ящерки просто взяли и уничтожили целую планету. Никогда, видимо, я не пойму Альдноа, да и все остальное — содружество. «Как передается паразит?» — сухо спросил я. Сейчас они безопасны. Они мертвы, подтвердил Кибер. Когда паразиты живы, они распространяют в воздухе своих зародышей в виде спор. И делают это очень быстро. Именно поэтому было сложно локализовать очаги заражения как на планете, так и на корабле. Я понял, кивнул я своему собеседнику. Почему оставшиеся члены экипажа покинули Каласкин? Приказ Совета Содружества, сообщил Кибер. Экипаж продержали на карантине 120 часов, после чего эвакуировали. «Куда?» – без особого любопытства уточнил я. «Неизвестно», – ответил Кибер, и это уже меня насторожило. Впрочем, следующие его слова обескуражили еще больше. «Дредноут Каласкин законсервирован и должен оставаться на орбите Герамы». «А если я захочу покинуть ее? поинтересовался его координатора. «Я буду вынужден убить вас», – ответил Кибер.